По р я д к у номеров рассчитай. — Почему по порядку номеров? — осведомился у л а с Зачем порядок номеров? Для какой цели? — Для цели вашего удушения. — У меня одна цель, одна работа, — безразлично промолвил Удаф и добавил, как бы оправдываясь. — Не могу же я всех вас сразу. Поэтому будьте любезны. Рассчитать. Все остальные заботы беру на себя. Лицо змеи приняло при этом очень деловое и сосредоточенное выражение. Она начала то скручиваться в тугие кольца, то раскручиваться в длинную толстую кишку, разевала большую смрадную пасть, для чего-то заползала частью своего трубчатого Мушкулистого тела на холодную гладкую стену и долго изучающе смотрела оттуда на жиденькую шеренгу Власова с о т о в а р и щ и словно прикидывая, как половчее приступиться к каждому из них, то с к а т ы в а л о с ь вновь вниз на пол и бесшумно у д а л я л о с ь дальний угол. От этого скручивания и раскручивания змеиного тела, покачивания головой, раскрытия и закрытия пасти, шевеления раздвоенным языком и пронзительного, мертвящего взгляда маленьких глаз, возникало тошнотворное чувство обреченности, безысходности и с о н о й слабости. А змея тем временем не спеша... И с видимым чувством удовольствия, которое присуще мастеру своего дела, о к о л д о в ы в а л а свои жертвы, лишая их воли к сопротивлению и заставляя все сильнее желать, чтобы неизбежное свершилось, и с в е р ш и л а с ь возможно, скорее. — н а это же против истина, — говорил Власову внутренний голос. — Я не хочу, я не могу этого хотеть. Надо закричать. чтобы услышали все, весь мир, и пришли на помощь. Надо растолкать обезумевших от страха. Нет такого удава, с которым не могли бы справиться несколько здоровых и сильных мужиков. Вместо этого Власов шагнул навстречу Мье, которая в мгновение ока обвела его тугими кольцами своего тела. Захрустели кости, прервалось дыхание. Последнее, что увидел Власов, были глаза и усы змеи, внимательно склонившие свою голову над ним. Лицо змеи ничего не выражало, ни злорадства, ни сострадания, ни даже любопытства. Похоже, она думала, что сотрудничает с Власовым в решении важной совместной задачи. — Я тебя узнал, ксатый черт! — хотел сказать Власов. но ничего не сказал, потому что в этот момент его обволокла кромешная тьма. Подумал, все к о н ч е н о Отныне и вовеков. Власов не мог сказать, сколько длилась та тьма, но постепенно начала светлеть. Была сначала какая-то серая дымка и молчание, потом дымка стала развеиваться и уходить. а пространство вокруг наполняться звуками, сначала беспорядочными и слабыми, потом все более решительными и громкими. Он не ошибся. Играл духовой оркестр. Блестела медь труб, ухал барабан. Власов осторожно огляделся. Он стоял на трибуне. В голове привычно шумело с п о х м е л ь я глаза плохо глядели из-под заплывших век, Слегка познабливало от холода, слева и справа от трибуны виднелись елки. Власов нерешительно оглядел, щупал себя. Да, это был он, такой же высокий и статный, как и прежде, но только немного толще, чем раньше. Был он также почему-то не в своей привычной шинели, а в добротном штатском пальто и норковой шапке-ушанке. Власов решил расстегнуться и посмотреть, что у него под пальто. Но в этот момент его внимание отвлек грохот гусениц. Перед трибуной проходили танки под флагами. — Это мне парад в Мюзингене снится, — подумал Власов. т р и б у н ы елки, танки. Правда, танки были не совсем обычные. Пониже... Пошире, чем Т-34, Власов решил приглядеться. С похмелья разное может показаться. Но приглядываться не было необходимости. Танки были ясно видны, как на цветной картинке. Именно это и было удивительно. Почему удивительно, Власов не понимал, но чувство удивления не проходило.